Глава вторая. Какой еще медведь в Ренецке? Ты с ума сошел? Шиплю я, прижатая к траве. Мог бы и понежнее. Вот этот! Шепотом отвечает мужчина, слегка повернув голову вправо. Ох, Митька пришел. Вот это он молодец. Так нельзя вовремя. Делаю вид, что дико напугана. А сама внутренне хочу. Что будем делать? Это наверняка тот самый медведь, который разодрал охотника. Добавляя я страха, ожидая, что мужчина в панике убежит, Но он удивляет меня своей собранностью. Погоди, лежи тихо. Может, он сейчас идет? Ну уж нет. Миська уже увидел меня. А раз так, этот сластен обязательно подойдет за лакомством, которое я ношу в сумке. Кусочки сахара со мной всегда последние пять лет. Однажды, когда мне было лет тринадцать, я гуляла по лесу и услышала выстрелы. Всех охотников я знаю лично. Бабушка договорилась с ними, чтобы они не заходили в наши леса и не пугали животных. Пообещала, что те, которые не послушают ее, будут мучительно и долго мучиться от диареи. Это была правда. Первый же засел в туалете сосед Петр. Он клялся, что не ходил на охоту в лес, но неделя неукротимой диареи заставила его сознаться. Серьез обеспокоившаяся за его жизнь жена Катька прижала мужа к стене и выбила признание. Сразу же побежала к бабушке и слезно молилась снять проклятие. И в такие, конечно же, помогла. Но с тех пор никто не решается нарушить запрет местной ведьмы. Так что, услышав выстрел, я сразу поняла, не местный, а это не могло не пугать. Спрятавшись, я следила за тем, как два здоровых мужчина тащат тушу большой медведицы. Я тогда не помешала им. Да и что я могла сделать? Животное уже было мертво. Но как только убийцы ушли, я поняла что у меня есть шанс исправить сотворившееся зло. Прямо под ноги мне выбежал маленький медвежонок. Я сразу поняла, что этот малыш теперь одинок и испуган. По счастливой случайности я шла с магазина и несла в сумке целую пачку сахара. Пришлось утешить ее и медвежонка, а потом и вовсе взять на время к себе, чтобы выходить. Мы назвали его Митькой. Он привык к нам и жил как дома. Но пришло время его отпускать. «Я не хотела». Но бабушка сетовала, что зверь уже не помещается в сарачик и скоро разнесет его, как тот теремок. Митька был отпущен в лес, где довольно быстро прижился, но каждый раз, когда видел меня, подходил и требовал сахар. Митька вообще ни на кого не нападал и был жутким добряком. Но вербицкий ты этого не знал. Он не уходит, смотри, подходит ближе. Проклятие! Ругается мужчина, а потом событие развивается с молниеносной скоростью. Я ожидала, что Денис убежит, оставив меня на съедение зверю. Но он вскакивает и с неимоверной силой отрывает большую ветвь дерева. дерево. Вот уж и правду говорят, что в стрессовых ситуациях человек способен на много. Беги, мелкая! кричит он и замахивается на медведя. Не трогай, Митьку! Арву я в ответ и бросаюсь на спину мужчины. Ты что, с ума сошла ненормально? Это же медведь. Он сейчас раздерет нас за секунду. Отдай ветку. Не отдам. Ничего он не сделает. Тяну на себя его самодельное оружие. «Да отдай уже эту палку! Смотри!» Он даже не думает нападать. Мужчина переводит взгляд на медведя, который смотрит на нас, будто на веселые представления. Только разве что в ладоши не хлопает. «Так это вроде ручной медведь, что ли?» Вдыхает он и опускает палку. Я тянувшая шею на себя, отлетая на землю, больно ударившись попой. «Ай!» — скрикиваю я. «Мне больно!» Мужчина даже не думает помогать мне встать. Он рассматривает Митьку, но подходить ближе не старается. Ладно, сама встану. Бурчу я, отряхивая юбку. Почему он не уходит? Скажи ему, ты же умеешь. Бросает на меня колючий взгляд мужчина. По медвежьи говорить? Поднимаю брови. Ну да. Умею, конечно. И по собачьи, и по козлиному. Вон, с тобой же нашла общий язык. извлю я. Не остри, мелкая. Лучше скажи, что он хочет. Он так смотрит, будто думает, что откусит первым. Роки мне или ногу тебе? Не говори ерунды. Сдыхаю я. Сахар он хочет. И меня зовут не мелкая. А, Олеся. Подхожу к Митике и скармливаю ему пару кусков сахара. Тот довольно причмокивает, бросая недовольный взгляды на Вербицкого. Так-то он хоть и медведь, но мужчина. Знает, кого нужно защищать. Олеся, значит? Задумчиво тянет мужчина. Я даю медведю все, что было в сумке, и поворачиваюсь к Вербицкому. Так. «Что, мы пойдем?» «А он...» — кивает мужчина на Митьку. «А он поскачет. Наверное, или побежит. Кто их этих медведей разберет?» — пожимая плечами и двигаясь дальше. Денис идет за мной, нервно размахивая руками. «А я понимаю, что он зол. Ох, он очень злой. Может, и перегнул я с Митькой? Ладно, хватит с него прогулок, пора домой. Сюда!» — показываю я на просвет деревьев, и мужчина облегченно вздыхает. «Неужели тропа?» «Да, уже почти пришли. Мы выходим к огородам и, обойдя наш, идем к заднему дворику. Она живет здесь? Да. Киваю я, надеюсь, что бабушка не выйдет и не раскроет то, что я ее внучка. Но, видимо, судьба решила тоже надо мной пошутить. Бабушка как раз вышла во двор покормить кур и вдруг увидела нас. Олеся, куда ты запропастилась? Полдня жду тебя. Куры вон разбежались. Я привела тебе гости. Он приехал за помощью. Бабушка внимательно рассматривает Вербицкого и серьезно кивает. «Ждала, ждала!» «Ну, заходи, Кость, расскажешь, с чем приехал!» Мужчина бледнеет, будто только сейчас по-настоящему испугался. Даже при медведе он так не белел. Ну что ж, это он еще не разговаривал с Евдокией. Умеет она вынимать все нудро и складывать его обратно.